«О, Боже, Гвиндолин, ну куда еще более истерично!» Я покрепче ухватилась за край стола. «Тебе лучше было знать, что там со мной было», — сказала я. «Это же ты изучаешь медицину». «Да, и именно поэтому мне и было ясно, что ты...» Он остановился передо мной, и для разнообразия на этот раз был он, кто закусил нижнюю губу, что опять умилило меня. Он медленно поднял свою руку. «Конец шпаги вот настолько глубоко был в тебе». Он довольно-таки широко развёл большой и указательный пальцы. Из-за маленькой царапины тебе бы не стало так плохо, и у тебя сразу же исчезла краска с лица, и выступил холодный пот. Поэтому мне сразу же стало ясно, что ластер должен был попасть в большую артерию. Те и стекла кровью внутри. Я уставилась на его руку, что всё ещё была перед моим лицом. "Но ты же сам видел рану, она действительно совершенно безобидна", сказал я. И откашлялась. Что-то застряло недалеко от моих голосовых связок. Это это должно, может быть, это был просто шок? Ты ведь знаешь, я просто вообразила себе, что серьёзно ранена, и поэтому это вырвалось так, как будто я нет гвени. Ты не вообразила себе ничего. Но как-то так могло случиться, что у меня осталась только эта маленькая ранка, прошептала я. Он убрал свою руку и начал бегать туда-сюда по комнате. "Я сначала тоже ничего не понял", быстро сказал он. "У меня было такое облегчение, что ты осталась жива, что я стал уговаривать себя, что для истории страны должна быть какое-нибудь логическое объяснение. Но перед этим, под душем, до меня неожиданно нашло озарение". "А, так вот оно что", сказал я. "А я ещё не ходила в душ". Я убрала свои онемевшие пальцы с края стола и опустилась на ковёр. О'кей. Это было уже намного лучше. По меньшей мере, мои колени больше не дрожали. Прислонившись спиной к краю кровати, я посмотрела на него вверх. Тебе обязательно бегать, как дикому зверю. Это нервирует меня, а я уже и так. Я имею в виду, ещё более нервная, чем я уже и так есть. Гидом встал на ковёр, на колени прямо передо мной и положил руку мне на плечо. Не принимая во расчёт то, что я теперь не была в состоянии слушать внимательно, и меня занимали сейчас такие незначительные мысли, как-то надеюсь, я хотя бы хорошо пахну и о я не должна забывать дышать. Тебе знакомо чувство, когда ты в судоку находишь то единственное число, после которого все остальные клетки заполняются легко и быстро, спросил он. поколебавшись, я кивнула.